Конфетки для Женькиной мамы Эта женщина не плакала, не ломала пальцы, не выглядела изможденной. Ребенка с ней не было. Увы, часто случается, что психолог ничем не может помочь обратившемуся к нему человеку или семье. Но у психолога тоже есть чувства, и они бывают разными. Здесь мне почему-то было страшно с самого начала, еще до ее первых слов. «Я не знаю, могу ли я к вам обратиться, ведь у вас детская поликлиника, потому что совет сейчас нужен именно мне, а не моему сыну». «Любая семья, как и организм, полуоткрытая система», — сказала я. «Все влияет на все и на всех. Ваша семья — это вы, ваш сын... «Ещё собака. Наверное, всё-таки ушёл или даже умер отец. С некоторым малопонятным для себя облегчением подумала я. А она его очень любила и теперь не понимает, как жить. Отсюда ощущение свисающей прямо с потолка в кабинете связки кирпичей. «Вы, сын и собака. Рассказывайте с самого начала». «Раньше, десять лет назад, мы жили втроём. Муж, дочка и я. Её сыну пятнадцать лет. Её дела так плохи, что она путается в поле своих детей? Её дочка сменила пол? Спокойно, чёрт тебя побери, кто тут психолог? Она сейчас всё расскажет. Если честно, я сама не понимала своей реакции». Ведь женщина вела себя совершенно уравновешенно и никакой психиатрии я не чувствовала даже поблизости. Она, конечно же, рассказала, и все встало на свои места, но, как я и подозревала с самого начала, лучше бы эти места были какими-нибудь другими. Десять лет назад у ее одиннадцатилетней дочери диагностировали онкологию. Боролись три года, продали все, что могли и перепробовали все, что подворачивалось. От экспериментального лечения в Московском институте до знахарки в Псковской области. Но опухоль была очень агрессивна. Муж был рядом, поддерживал и помогал во всем. Девочка умерла, попросив напоследок. «Мам, пап! Вы уж тут без меня не скучайте. После смерти дочери мужчина честно пытался сохранить семью. Приглашал жену в театр, в ресторан, в гости. Она была в каком-то оцепенении. Ей все это казалось пошлостью, но она покорно везде ходила и чувствовала, как носит с собой полный до краев стакан своего несчастья. Другие, конечно, его тоже видели. Кому же захочется иметь дело с человеком с таким стаканом? Потом муж заговорил о другом ребенке, другой девочке. Может, она тебя отвлечет? И тут она, наконец, сорвалась в полноценную истерику. «Ты хочешь заменить нашу умершую дочь, как сгоревшую лампочку в люстре, следующим ребенком?» А вдруг это гены? Ведь все знают, что онкология бывает наследственной. Ты хочешь, чтобы она тоже? Муж ушел через два месяца. До этого спокойно объяснил, что он живой человек и не может жить ни в склепе, ни в пантеоне. Но его уход стал для нее все же неожиданностью. Она пришла с работы. Нет мужниных вещей. Везде по квартире лужи. На диване сидит, расставив толстые лапы, лопоухий щенок, никакой породы, а на столе записка. Я ушел. Надеюсь, ты не подумаешь, что дружок — это вместо меня. Он бегал у нас на заводе во дворе, его чуть не сбило насмерть машиной. Если он тебе не понравится, можешь отдать его в приют. Спустя полгода по инициативе мужа они развелись. Он сразу снова женился на молодой женщине, и у него с женой родилась дочка. Теперь у них еще и сын. Ему всего 9 месяцев, но он уже говорит «мама» и «тата». Сестру зовут Наташа. «Откуда вы это знаете? Вам бывший муж рассказал?» «Нет, его жена, Танечка. Она мне часто звонит, советуется, если с детьми что. Да и я у них бываю». И они с Наташей у нас. Сейчас, правда, не затихли. Дружок, конечно, остался в доме. Он был глупый, дружелюбный, невероятно общительный. Любил всех людей, и особенно детей. И всех собак, от той терьеров до волкодавов. Дети, родители собаки и их хозяева относились к его горячему желанию общаться по-разному. Дружок вырос в довольно крупную дворнягу шоколадной масти. Поэтому она старалась гулять с ним, когда никого не было. Он расстраивался, ему хотелось играть и вращаться в обществе. Она бросала ему мячик, чувствуя себя заводной игрушкой. Однажды на стадионе, неподалеку от их дома, проводили выставку собак. Везде висели объявления. Внизу была приписка «Вход с собаками разрешен». Она вдруг решила пойти, должны же быть у дружка развлечения. Собаки на четырех рингах были гордые, расчесанные и благоухали цветочными шампунями. Дружок смотрел на них, наклонив башку и вывалив язык, и даже вопреки обыкновению не порывался бежать и общаться как будто осознавал своё неизбывное плебейство. «Не думайте, он у вас самой лучшей породы!» — сказал кто-то сбоку от неё. Она оглянулась. Рядом стоял мальчик. Дружок радостно кинулся к нему и облизал круглую физиономию. Мальчик едва устоял, схватившись рукой за огородку. Когда он отошёл, она увидела, что у мальчика что-то с ногами — Он даже не хромал, просто как-то странно передвигался. Какая-то деформация суставов? «Прости», — извинилась она, — «дружок у меня добрый, но глупый». «Нет», — сказал мальчик, — «дворняги самые живучие и лучше всех приспосабливаются». «Откуда ты знаешь? У тебя тоже дворняга? Где же она?» «Нет, у нас собак держать не разрешают», — сказал мальчик и улыбнулся. Я знаю, потому что я сам дворняжка. Она отчетливо почувствовала, как сердце пропустило удар и спросила, где это у вас? — В интернате, — ответил мальчик. — Нас сюда на автобусе на экскурсию привезли. Вон коляски стоят, видите? А я-то ходячий. Мальчика Женю ей отдали на удивление легко. Она раньше слышала проблемы с усыновлением, справки, бюрократическая волокита. Ей все помогали, все, буквально за руку из кабинета в кабинет. До чего же в мире много хороших людей. И как все хорошо складывалось. Женя пошел в обычную школу. Его там почти не дразнили. Она сама занималась с ним русским. Бывший муж был призван на предмет подтягивания математики. Он честно отзанимался, потом вышел покурить на знакомый балкон. Она, что-то почувствовав, вышла за ним и вдруг увидела, что он плачет. — Что с тобой? — потрясенно прошептала она. — Я так рад за тебя! — сдавленным голосом сказал он. — Наконец-то! И какое же спасибо этому Женьке!» Женя еще в интернате занимался оригами и увлек этим сводную сестру Наташу. Их квартира была засыпана обрезками бумаги и снова стала похожа на место, где живут люди. Женя, конечно, играл с дружком. Однажды они все вместе гуляли. Дружок бросился к маленькой собачке. Женя побежал за ним, споткнулся, упал. Пожилой врач в районной травме сказал, «Гипс я, конечно, поставил, но что-то мне этот перелом не нравится. И изначальное заболевание, и вот тут на рентгене что-то непонятное. Поезжайте-ка вы в институт турнера». «Вы должны быть готовы ко всему», — сказали ей институтские врачи. «К чему?» шепотом закричала она вполне может быть что это онкология а ваш перелом всего лишь симптом точнее вам скажут на березовой аллее санкт-петербургский городской клинический онкологический диспансер по совету подруги она пошла к взрослому психоаналитику или кому-то вроде того на третьем сеансе ей сказали «Ничего удивительного. Это у вас подсознательное влечение. У вас дочь умерла от онкологии. Вот вы и выбрали ребенка уже с предрасположенностью». Она пришла домой и выбросила в мусоропровод целиком всю аптечку. Боялась, что не справится с желанием покончить со всем разом. Это было бы несомненным облегчением. «Но как же Женька!» «И вот мой вопрос к вам, — закончила она свой рассказ, — где мне теперь взять силы, чтобы, если придется, пережить все это еще раз и не угробить Женьку с собой раньше времени?» Я очень долго молчала. Она меня не торопила. «Если знаешь или хотя бы предполагаешь, что говорить, можно быть какой угодно — резкой, настойчивой, ироничной, даже грубоватой. А если совсем не знаешь? Если не знаешь, тогда совсем соглашайся. Порой это вывозит. «Вы очень правильно поставили задачу», — сказала я. «Она чисто энергетическая, это даже не психология». «Да, я так и чувствую», — кивнула она. «И решать ее надо также же. Больших источников энергии у нас нет, и выдумать или выстроить их сейчас — Совершенно нереально. Значит, надо брать помалу и плюсовать. У вас есть друзья? Да, конечно. Из школы, из института, волонтеры, из Жениного интерната. И коллеги, и бывший муж, и его семья. Они все сейчас в полной растерянности. Боятся лишний раз позвонить. И я их очень понимаю. И именно... Они очень хотят вам помочь, но не знают, что делать. Им кажется, что тут помочь вообще нельзя, но они не догадались посмотреть с энергетической стороны. Вы им скажете «Что же?», «Каждый принесет вам по энергетической конфетке, и будет целый кулек, из которого, конечно, достанется Женя, а им будет облегчение, они помогли, не остались в стороне от чужой беды». «Конфетки — это всё-таки что?» «Я не знаю, что приносит вам радость, свет, облегчение, футбольный матч или лекция в Ромитаже?» «Только не говорите, что ничего. Вам много лет, есть личная история, сейчас всё сгодится. Одной из своих приятельниц вы скажете «Рассказывай мне 15 минут про выставку фарфора, которую ты посетила или организовала». «Другой?» «Едем на берег залива и просто так идем от морской до лисьего носа. Про болезни не говорим. Третий, по вашему же заказу, в ограниченных заранее временных рамках, выплачитесь в жилетку как раз про болезни». «Это все искусственное, не поможет», — сказала она разочарованно. «Другого нет, поэтому будем пробовать», — возразила я. «Неделю делаете?» Не меньше семи конфеток, лучше больше. Потом приедете, расскажете подробно. Все просьбы о конфетах начинаете одним запевом. «Мне нужно, чтобы ты...» Она пришла удивленной. «Вы знаете, действительно лучше. В основном, мне кажется, потому что я очень много времени и сил трачу на изобретение этих ваших конфеток». Зато уже придуманное, весь мой круг ловит на лету и моментально исполняет. Конечно, люди любят помогать, если то, что нужно сделать, понятно и четко ограничено. Что, Женька? Он молодец. В больнице задачки решает и английским занимается. Заметил, солнышко. Мама, какая у тебя красивая прическа. Это тоже конфетка. У меня есть знакомая парикмахерша. И мне всю жизнь нравилось, когда голова аккуратная. Замечательно. Прическа и вправду хорошая, лет 5-7 скидывает точно. И помните, не меньше семи конфеток в неделю. Тогда продержитесь. Хорошо, я постараюсь. Спустя два месяца мне в регистратуре передали огромную коробку шоколадных конфет. Увы, как всегда, с черной начинкой. «Это, кажется, больше камильфо, но я их не ем». Только в кабинете я заметила, что за ленточку заткнута записка, развернула ее и сама почувствовала, как физиономия расползается в улыбке. «От мамы Женьки это не онкология, какое-то сложное заболевание костей и суставов, по сути, инфекция. Лечить долго и сложно, но оно лечится». «Рассказала про конфетки подруги у которой умерла мама. Ей тоже помогает. Удачи вам!» «Эх, знала бы я заранее, сказала бы ей, что люблю конфеты с вареньем!»